Глава четырнадцатая. Дрынг! Длинная очередь из корда, установленную на дистанционно управляемом модуле головного тайфуна, заставила скипа приоткрыть глаза и лениво покоситься в синеватое бронированное лобовое стекло, само распространенного российского МРАПа, Камазовского тайфуна К. «Подъезжаем», — сообщил водитель, заметивший, что его пассажир, заснувший сразу же, едва только загрузился в кабину, Открыл глаза и осоловел и повел по сторонам. Вон уже большой каменный мост показался. «Угу», — пробурчал скип и заерзал, выпрямляясь в кресле. Прошедшие две недели принесли крохи опыта, но при этом вымотали изрядно. В тот день общение с президентом и его привластной бандой затянулось до самой ночи. Вернее, не совсем так. Первые два часа они разговаривали, считая тет-а-тет. -тет. То есть, с одной стороны, он с трапой, с другой — президент. Потом им дали два часа, чтобы перекусить и слегка отдохнуть, после чего встретились в куда более расширенном составе. Потому как на следующую встречу президент пришел в сопровождении еще одиннадцати человек. Четверых Мак узнал. Это были премьер, двое министров обороны, промышленности и торговли. Четвертым же оказался директор ФСБ. Кто были остальные семь человек, осталось загадкой. Может, какие-нибудь замминистры или директора каких-то департаментов, а может, психологи или врачи. Эта встреча продлилась уже четыре часа, за время которых они все по второму разу ответили на те же самые вопросы, которые президент уже задавал. Не только на них, конечно, но и на них тоже. Причем сам президент на этот раз молчал. Впрочем, он не останавливал никого, кто задавал вопрос, который он сам уже выяснил ранее. Зато все ответы выслушивал с максимальным вниманием. Скип его даже еще сильнее зауважал. Он сам ранее был не способен по несколько раз выслушивать, считая одинаковые ответы, стараясь уловить в них малейшие разночтения и нюансы, дабы узнать нечто новое, скорее всего, гораздо больше, чем было озвучено. Хм, да он бы раньше даже и не понял, зачем президент так делает. Ой, кажется, вкладывание очков в интеллект оказывает влияние не только на магические характеристики. Ну а третья встреча состоялась после ужина и снова в более расширенном составе. То есть на этот раз на встрече уже не было премьера и министров, зато общее число собеседников со стороны президента стало больше 20 человек. И на этот раз среди них точно были аналитики, ну, судя по задаваемым вопросам. К моменту окончания третьей встречи Скип уже настолько устал от непрерывной говорильни, что мозги почти не работали. Зато очень хотелось что-нибудь сломать и кому-нибудь что-нибудь набить, вследствие чего он начал хамить. «Вы спрашиваете, кем я там был?» — рычал Скип в лицо некому Евгению Юрьевичу, бывшему на второй встрече, а потом заявившемуся на третью. Причем на нее с целой свитой. «Крысой! Так что можете гордиться, вы разговариваете с крысой. Почему я так говорю? Да потому что так оно и есть. Мы собирались здоровенной толпой, чтобы устроить засаду и при удаче прикончить всего несколько тварей. Вот только сначала эти твари были самыми высокоуровневыми, то есть мы смело вступали в схватки с полноценными тройками». Потом тереской прибавили в силах, и мы стали очковать лезть на полноценные тройки. Ну а последние несколько лет мы устраивали засады на маленькие стайки, отколовшиеся от орды низкоуровневых, причем специально выискивали раненых и калечных, то есть крысятничали, потому что никого сильнее такие, как я, завалить уже были не способны. Но его собеседники не сильно реагировали на его хамство. А потом психанула Рада. Парень аж заслушался, такие цветисты она выдала обороты. Причем не он один. Зато сразу после того, как она психанула, президент дал команду свернуть встречу и дать гостям отдохнуть, а то мы совсем уже совесть потеряли. И только где-то через неделю доски подошло, что весь тот день был просто снять им с них информации, причем многоплановым. То есть не только через то, что они рассказывали, но и через то, как они это делали, какими словами, с какими эмоциями, а также через их реакцию на внешние раздражители, но еще одной большой проверкой. Ведь одно дело, когда ты отвечаешь на вопросы, пока ты свеж, собран и адекватен, и другое, когда ты устал, разозлен идиотизмом спрашивающих и задолбался в десятый раз повторять одно и то же. А еще через три дня он догадался, зачем глава страны вызвал на вторую встречу своих министров. Дон же, кроме всего прочего, использовал полученные сведения для того, чтобы неким образом переконфигурировать информационные потоки вокруг себя». Потому что одно дело, когда информационная картина мира рухнула, поступающая новая информация очень разрознена, да еще и в значительной степени имеются сомнения в ее достоверности. Вследствие чего вместо цельной картины имеется только хаотичная мозаика. И другое, когда такая картина мира внезапно появилась. Правильная или нет, но уже много многообъясняющая и не слишком противоречивая. То есть пусть даже в чем-то и неправильной, но создающие некую целостность, то есть выстраивающая опору, отталкиваясь от которой уже можно реагировать осмысленно, а не рефлекторно, не как лягушачья лапка на разряд электричества. И если подгрузить ее ключевым фигурам, на которые ты опираешься, общая эффективность работы команды резко возрастет. А кто сможет лучше осуществить эту подгрузку, нежели ее, так сказать, автор, то есть тот, кто и принес ее в клювике? Так что, получается, в первый день Скипса товарищи выжили по полной, получив от них максимум возможного. То есть не только новую ценную информацию, но и почти все и сопутствующее. Но на следующий день Скип уже оказался в руках ученых. И не только сам, но и вся его команда. Потому что никто не мог сказать, отличается ли он от остальных или нет. Кто знает, какие изменения в его организме случились вследствие переброса его сознания из будущего в настоящее. Ему кажется, никаких, ну как он на самом деле? Да и насчет никаких тоже не все так уж однозначно. Сам же замечал, что тело восстанавливает кое-какие знания и кондиции заметно быстрее, чем он ожидал. Нет, понятно, что сказывался прошлый опыт, но каким именно образом? Только ли обычными воспоминаниями и опытом или было что-то еще? Ну какие-нибудь там слепки в инфопространстве или что-то такое почти эзотерическое? Что же касается команды, то все они стали игроками из очень разных стартовых позиций. Кто-то в момент инициации был молодым и тренированным, кто-то старым и больным, кто-то мужчиной, кто-то женщиной, причем кто-то рожавший, а кто-то нет. Короче, все пятеро оказались просто уникальной выборкой, которую непременно требовалось исследовать. Так что при несомненном интересе ученых к его развитию и достигнутым кондициям, развитие других членов его траппы представляло для них не меньший, а, пожалуй, как бы даже больший интерес потому что новые бойцы Земли совершенно точно пойдут во именно им, а не ему. А если еще учесть то, что они пятеро оказались самыми высокоуровневыми игроками из тех, кому ученые в настоящий момент имели доступ, можно было понять, как они в них вцепились. Настолько, что Скип даже начал опасаться, что несмотря на все то, что он рассказал и о чем вроде как уже предварительно договорился, их теперь постараются просто не выпустить. То есть понятно, что это не получится, во всяком случае в отношении его самого точно, потому как он со своими достижениями, набором навыков и заклов и уровнями характеристик по боевой мощи соответствовал обычному игроку где-то пятидесятого уровня. А учитывая, что игроки практически никогда не раскачивались равномерно, а сосредотачивали усилия на прокачке профильных характеристик, то даже и побольше, да его даже бетонная стена остановить не могла. Нет, и на него могла бы найтись управа. Скажем, запустить во время сна в его комнату усыпляющий газ или наркотики, но дальше что с ним делать? Ну, когда он начнется. Впрочем, когда он попытался осторожно донести эту информацию до своих визави, его просто подняли на смех. После чего заявили, что никто не собирается как-то нарушать уже достигнутые договоренности и уж тем более как-то его задерживать, поскольку это совершенно не за чем делать. Они же и так имеют к нему полный доступ, ну за исключением возможности разрезать и посмотреть, что там внутри. Но это только на первый взгляд может выглядеть привлекательным, потому что как можно быть уверенным, что подобный подход даст больше информации, нежели если он сам и добровольно расскажет все, что спросит? Или чем можно будет узнать, препарируя тех тварей, которые он поймает и принесет для исследований? Или чем можно будет получить, исследуя его раны и повреждения, которые он будет получать в процессе своих боев с тварями и отслеживая процесс их заживления? Ну и так далее. Так что с ним собираются работать честно. К тому же ученые оказались не единственными, кому требовался доступ к его тушке. Тем же аналитикам он требовался ничуть не меньше. Им требовалось все, что знал Скип и остальные, причем до капельки. Причем и сейчас, и потом. Потому что многие детали сейчас неизвестны. Ведь для того, чтобы задать вопрос, надо знать, о чем спрашивать. А во всем мире только он жил во времена, когда врата перескочили на второй уровень, а затем на третий, на четвертый. Как тогда изменился мир? Что стало важным? А что важного превратилось в пыль? То есть ответ-то он, может, и знает, но вот не факт, что аналитики способны сейчас задать правильный вопрос. А еще были военные, которым требовалась тактика боев с тварями, боевая мощь самого мага и его траппы, а также инструкторы для своих бойцов и защищенный опорный пункт, с которого они могли начать возвращать контроль над столицей. Их что, тоже удовлетворит результат того, что ученый один раз посмотрит, что там внутри? Эти ответы заметно успокоили бывшего Ханта. Так что он хоть и кряхтел, но терпел, как и все остальные, даже Рада. Впрочем, была еще парочка причин, по которым он относился к происходящему достаточно лояльно. Во-первых, когда они обсуждали саму идею выхода на контакт с властями, именно такое развитие ситуации предполагалось. То есть все понимали, что либо так, либо на контакт вообще лучше не выходить, вследствие чего особенного раздражения не было. Ну и во-вторых, ему согласились помочь. Причем именно в той области, в которой у него самого не было ни контактов, ни возможностей. Впрочем, совсем уж скип не обольщался. Хоть контакт с властью и планировался взаимовыгодным, но наибольшую выгоду получала именно другая страна. Загибайте пальцы. Первый. Они получали эксклюзивную информацию, которой больше не обладала ни одна страна в мире. Нет, Мак категорически настаивал на том, чтобы прекратить все эти игры с нулевой суммой и озаботиться тем, чтобы в процесс наиболее эффективного развития было включено как можно людей и с ним согласились. Но важная информация всегда имеет определенную ценность, даже если владеющие делятся ею с остальными вроде как бесплатно и безвозмездно. Причем уровень этой ценности в первую очередь зависит не от нее самой, а от того, кто именно ею делится. То есть если информация поделится скип, то как бы она ни была цена, ее стоимость в лучшем случае обычное спасибо. При том, что в худшем, но куда более реальном на него обрушится масса проблем, начинает сохранение сохранения своей свободы, а то и жизни. А вот если президент России, это будет совсем другое дело. Второе. Страна получала, так сказать, магическую территорию, опережающую развитие. Ну да, они уговорили его поделиться маяком безопасного кластера. Ну как поделиться? Этот кластер все равно оставался под его контролем. То есть Скип был способен как предоставить доступы на его территорию, и к входившей в комплект кластера точки возрождения, так и заблокировать его. Но при этом Мак согласился установить кластер там, где ему предложили, и предоставить доступ к нему всем тем людям, которых начальство захотело прокачать в первую очередь. Причем его трапу наняли в качестве инструкторов и помощников. Ну а третьим было то, что он сам согласился не качаться на тварях, проходящих через врата, расположенные на территории России. Во всяком случае, постоянно. Впрочем, это было его личное желание, потому как в мире были куда более жирные места для развития – Шанхайской, Гуандунской агломерации в Китае, Каирской в Египте, Мумбайской, Делийской в Индии, Джакарской в Индонезии и так далее. Скорее всего, там уже вовсю бродят твари двадцатого уровня, ну или скоро станут бродить. Ему же вследствие того, как система подкузьмила со стоимостью очков характеристик, требовалась как можно более жирная добыча. И вот в доступе к ней президент как раз и обещал ему поспособствовать. Через пять минут колонна въехала в открытые ворота Боровицкой башни, и машины начали парковаться на небольшой площади между зданием оружейной палаты и Большим Кремлевским дворцом. Гулко захлопали тяжелые бронированные двери застучали об асфальт подошвы берцев. Скип сладко потянулся и тоже толкнул дверь, вылезая из машины. Два прошедших дня были весьма напряженными. Их трапе пришлось изрядно поработать, чтобы обеспечить свободный проезд колонны до самого Кремля, Очередной раз хорошенько почистив Москву от высокоуровневых тварей, ну и заодно наглядно продемонстрировав военным свой уровень боеспособности, вернулись они практически перед самым выходом колонны, потому-то его разморил в кабине. Когда ски показался снаружи, к нему быстрым шагом подошел капитан и спросил: "Ну что, когда будем ставить? Да сейчас и пойдем", усмехнулся Мак. Капитан до сих пор не мог разобраться, как к нему относиться. Как к другу пока не мог, а как к постороннему было невыгодно. Явно же его перед отъездом заинструктировали до синевы. Войти в доверие, установить отношения, собирать информацию. Хрен его знает, что там еще говорят в этом случае. Но скипа было все равно. Эти парни, которые инструктировали капитана, просто не знают, о чем говорят. После того, как человек становится игроком, у него меняются очень многие установки. А уж когда он преодолевает первый предел, уж больно сильно при этом люди меняются во всем. Впрочем, меняет игрока не только принятие системы и взлом предела, но и все остальное. Регулярные схватки не на жизнь, а на смерть, повышение характеристик, влияющих не только на физические кондиции, но и на интеллектуальные и аналитические способности, открывшиеся магии, ну и так далее. Так что какие бы задачи перед ним ни ставили, какие бы привычки, ценности и мотивации у него до этого не были выработаны, после достижения 10 уровня и взлома первого предела все довольно сильно изменится. Не перевернется с ног на голову, нет, но изменится. Хорошо, я сейчас подтяну. Да не надо никого, покачал головой скип. Вдвоем пойдем, ну, если ты, конечно, захочешь. А так я могу и один. Капитан ответил не сразу. Сначала окинул мага оценивающим взглядом, потом немного подумал, после чего осторожно уточнил. М -м, тут могут быть и довольно сильные твари. По картинкам со спутника и беспилотников они теперь довольно далеко отходят от порталов. Врат! Поправил скип и досадливо нахмурил брови. Ну да, капитана не было среди тех, кому он рассказывал, как и что у твари устроено. Но почему его не ознакомили с информацией, когда назначили в эту колонну? И опять головотяпство. Не озаботились, не успели или посчитали, что раз уж он сам едет с колонной, то все расскажет и покажет прямо на местности? Либо это какой-то сценарий? Не волнуйся, все, что тут может оказаться, мне они сейчас на один зуб, как ты любил говорить. В глазах капитана мелькнуло недоверие. Увы, среди тех, кто увидел, как их трапы двое последних суток чистила Москву, его не было. Нет, он сам потребовал ограничиться максимум парочкой контролеров. Большее число просто связало бы им руки. Но среди этой парочки капитана не оказалось. То ли он был занят подготовкой колонны, то ли просто его начальство решил пока не способствовать их новому сближению. Так что Скип молча развернулся и двинулся вперед в сторону Соборной площади. Маяк безопасного кластера заодно служил и точкой возрождения, так что его решили установить именно там. Большое открытое пространство, на котором даже в случае массового возрождения не придется толкаться. Впрочем, до этого еще минимум полгода. Первую душу система выдает только на 25 уровне, а раскачиваться им сейчас можно не выше, чем до 15. Ибо едва кто-то из людей перевалит 15 уровень, врата тут же перескочат на следующий левел, и через них тут же попрут твари до 30 уровня включительно. И опасность этого вполне реальна, ибо в прошлый раз подобное как раз и случилось. Но, слава богу, произошло это, когда до штатно запланированного скачка уровню врат осталось всего около месяца. То есть большую часть наиболее благоприятного периода развития человечества сумело выбрать. Хотя воспользовалось оно в тот раз предоставляемыми системой возможностями откровенно бездарно. Сейчас же, вследствие того, что Скип не только выложил в интернете ту информацию, которую люди в прошлый раз сумели собрать и систематизировать лишь лет через 6-8 после первых прорывов, но еще и за последнее время рассказал куда больше аналитикам и ученым, работающим на госструктуры, это может произойти намного раньше, потому что информации свойственно распространяться, несмотря ни на какие меры секретности. Там кто-то сболтнул, тут кто-то что-то посоветовал сыну, дочери, племяннику, любимой бабушке или маме, страдающей неизлечимой земной медицинской болезнью. И опа, инфа пошла в люди. И вместо полугода, либо как оно случилось в прошлый раз пяти месяцев, наиболее благоприятный период развития человечества окажется урезан всего до трех, а то и двух месяцев. Оставалось надеяться, что как раз вследствие большей информированности человечество успеет за эти месяцы сделать больше, чем в прошлый раз. «Занг!» Скип резко развернулся и два раза ударил плоскостью. Пара ловкачей, спикировавших на них колокольни Ивана Великого, упала на брусчатку уже в виде четырех отдельных кусков. Маг сделал еще несколько шагов вперед, после чего обнаружил, что его сопровождающий куда-то исчез. Он развернулся. Капитан застыл, ошеломленно пялись на останки тварей. «Ну, чего замер?» Капитан вздрогнул и перевел взгляд на Скипа, после чего слегка придушенно произнес. Мы одного такого целым взводом. Семнадцать человек порвал, сука, шестерых насмерть, двое инвалидами, БТР в клочья. Только гранатами завалили, а ты и пальцем щелкнул, и... Я ж тебе сказал, мне они на один зуб, — усмехнулся Мак. Ну как?» Скип торжественно воздел палец вверх и пафосно произнес. «Магия!» — после чего рассмеялся. «Да не парься, просто я читер, но ты точно сможешь достичь моего уровня» и не более чем за месяц, если не будешь отклоняться от той схемы прокачки, которую мы выработали вместе с вашими аналитиками. Капитан молча кивнул. Амак выдвинулся на середину площади, осторожно извлек из инвентаря слегка мерцающую сферу маяка. Подложечкой слегка засосала. В прошлый раз в крупных городах не удалось сделать ни одной безопасной зоны. Они были потеряны человечеством во время первых прорывов и навсегда остались для людей темными зонами. Местами схваток с тварями, местами прокачки, добычи ингров и постоянной угрозы смерти. Местами, где гибли соратники, друзья и любимые, откуда текли в мир Земли самые мощные потоки наиболее опасных и сильных тварей. Самые важные логистические узлы, самые обустроенные места для жизни, основные средоточия материальных памятников трудной, но величественной истории человечества. Дворцы и храмы, монументальные мосты, самые высокие небоскребы, Самые знаменитые архитектурные памятники сначала стали просто недоступными для людей, а потом, когда врата перескочили на очередной уровень и в этот мир открылась дорога мародерам, вообще исчезли с лица Земли, будучи переработаны на ресурсы, ради которых твари пришли в наш мир. И вот сейчас он собирался изменить это. Люди получали точку опоры внутри одного из самых крупных и знаменитых городов планеты. Развернуть. Маяк вздрогнул и резко запульсировал, очень похоже на то, как начинала пульсировать точка открытия врат перед самым моментом их открытия. Скип быстро отступил на пару десятков шагов, оттащив вместе с собой капитана, после чего замер, завороженно пялись на маяк. И он впервые видел, как это происходит, хотя в безопасных зонах бывал не раз. Между тем яркость пульсации все нарастала и нарастала. «Что это?» – нервно вскрикнул капитан, скидывая автомат и нервно оглядываясь потому что с той стороны, где пропарковалась их колонна, послышались звуки выстрелов. Скип махнул рукой. Не нервничай, сейчас сюда сбегаются все твари, попавшие в радиус будущей безопасной зоны. Но нам они вреда не причинят, ну, если не стоять прямо у них на пути. Тогда да, могут сбить и даже башку откусить рефлекторным движением челюсти. Потому что они несутся сюда, ни на что не отвлекаясь. Маяку, чтобы окончательно развернуться, нужна энергия. Вот он и стягивает их к себе, чтобы превратить в нее. «А чего то тогда стреляют?» от нервов», — предположил маг. «Я же говорю, не парься. Сейчас приглядятся, поймут, что на них никто из твари не агрится и закончат палить во все стороны». В этот момент первые твари добрались до Соборной площади, показавшись в арках патриарших палат. Похоже, эти ворвались в Кремль через Кутафью башню. Капитан нервно вскинул автомат, но скип положил ладонь на ствол и молча покачал головой. Тот скрипнул зубами аккуратно снял указательный палец со спускового крючка, вытянув его вдоль спусковой скобы. Но сам автомат опускать не стал. Так и смотрел на все, что творилось у маяка поверх автоматного ствола, направленного в сторону тварей. Поток прекратился уже через минуту. К этому моменту пульсирующая точка маяка сильно раздалась в размерах и вытянулась вверх, превратившись в сильно уменьшенный вариант врат. Только цвет и получившийся оказался фиолетовым а затем овал моргнул последний раз и, резко убаив в интенсивности свечения, засветился ровным спокойным светом. Вы первым в мире осуществили установку и развертывание периметра безопасного кластера с точкой возрождения. Диаметр безопасного кластера 1140 метров. Установленному вами кластеру присваивается достижение маяк надежды. В пределах действия маяка все навыки, способности и заклинания, имеющие отношение к лечению, получают плюс два к уровню. Восстановление сил, здоровья и энергии происходит на 20% быстрее, чем за пределами этого кластера. Скип восхищенно выдохнул. Ответь, сука. Не, все безопасные кластеры давали бонус к лечению и всем восстановлением, но параметры этого бонуса обычно ограничивались единичкой к навыкам, заклинам и способностям и 10-процентной прибавкой ко всем восстановлениям. Так, а ему самому что-нибудь дали? Он поспешно промотал простыню текстов, которые перечисляли иные возможности правил установленного безопасного кластера, пока, наконец, не наткнулся на слова. «Можете повысить любой навык и заклинаний на два уровня или осуществить две покупки в системном магазине по цене вашей последней покупки?» «Хм, неплохо. Не вау, конечно, но неплохо. Однако с этим пока погодим. Стоит подумать, что и как повышать или покупать». Он развернулся к капитану, зачарованно уставившимся на в воздухе овал. «Что, впечатляет?» «А? А, ну да, конечно», — капитан вздохнул и помотал головой. «А почему он плоский?» «А ты обойди по кругу», — усмехнувшись, посоветовал скип, после чего пояснил. «Он только кажется таким висящим в воздухе блином. С какой стороны на него ни смотри, на самом деле он вполне объемен», после чего хлопнул капитана по плечу. «Увы, друг мой, этот мир очень сильно изменился, и очень многое из того, что раньше было очевидным, Привязанности, порядок подчинения, права на принятие решений, отдачу команд уже таковым на самом деле не является и во многом пока действует лишь следствие инерции, мышления и привычки. А на деле все это придется подтверждать и выстраивать заново. Капитан слегка напрягся и подобрался. Что ты имеешь в виду? Ничего, помимо того, что уже сказал. Пожал плечами скип. Ладно, пошли к остальным. Пора давать сигнал, что безопасный периметр установлен и можно обустраиваться. Кстати, а где мы будем это делать? Капитан ответил не сразу. Он окинул мага подозрительным взглядом, после чего повел подбородком. Вон там, в том здании располагаются казармы кремлевского полка, так что там точно остались и запасы кровати, и постельное белье. Хоть это не придется тащить сюда. Следующие несколько дней заняло обустройство. Все работали по 12 часов в сутки, разгружая прилетевшие вертолеты, которые доставляли в Кремль продукты, автоматы, пулеметы, в том числе крупняк. Минометы, боеприпасы, мины, взрывчатку, пакеты МЗП, колючую проволоку, бетон, цемент, арматуру. Наземные автоколонны решено было более не использовать, потому как твари сразу на них агрились. Вследствие чего для того, чтобы проводить в Кремль колонны, скипу его трапе пришлось бы дневать и ночевать в Москве, отлавливая подтягивающиеся к маршруту движения колонн свежей тройки. Они были нужны на месте. Первый-то раз пошли колонны потому, что после двух суток зачистки, проведенных их твари слегка попритихли, так что уровень опасности для одиночной колонны, двигавшейся на высокой скорости по заранее расчищенному району, посчитали приемлемым, да и то в процессе пришлось пострелять. Что же касается вертолетов, то в тот момент для них еще не имелось безопасной площадки приземления. А как известно, любые летающие машины наиболее уязвимы именно в момент взлета и посадки. Да те же ловкачи, успевшие за час-полтора после того, как трап вышла из Москвы, не только пройти через врата, но и добраться до Кремля и забраться на колокольню Ивана Великого, вполне могли бы в момент посадки вертолета обрушиться на садящиеся машины, устроив прилетевшему десанту кровавую бойню. Ну а после установки безопасного кластера такая площадка появилась, так что решили обойтись без опасной экономии и перебросить все необходимое по воздуху. Вертолёты пролетали каждые полчаса, и за это время их требовалось разгрузить, чтобы освободить посадочную площадку для следующих. Скип работал вместе со всеми, прокачивая одновременно инвентарь, портал, смещение и левитацию. Для чего он, забив по полный инвентарь, подхватив в руки по паре 20-30-килограммовых, в зависимости от того, каким типом патронов они были наполнены, ящиков с боеприпасами, либо упаковок с тушенкой, а то и контейнеров с какой-нибудь амуницией или инженерным имуществом, Прыгал порталом к заполняемому текущим рейсом складу или очередному рушпарку. Затем перемещался на крышу здания, после чего пару раз блинковал вдоль нее, а потом спрыгивал вниз, планируя к посадочной площадке. Для инвентаря подобная раскачка была уже практически бессмысленна, а вот все остальное потихоньку качалось. А кое-что не так уж и потихоньку, потому как к окончанию обустройства портал докачался до второго уровня, изрядно продвинувшись к третьему, а смещение даже взяло третий. На четвертый день все грузы, заготовленные для обустройства в первой на земле специальной зоне безопасности и прокачки, были переброшены, и вертолеты прилетать перестали. Но Аврал так и не закончился. Просто он частью переместился внутрь казарм, а частью за пределы кремлевских стен. Потому как, несмотря на выданные системой гарантии безопасности, пока полностью доверять ей никто не собирался. Поэтому на всех воротах Кремля были устроены доты из блоков и мешков с землей песком, а на стенах не только полностью восстановлен весь функционал охранной системы, но количество камер и датчиков было даже увеличено. кроме того несколько укрепленных точек было оборудовано у самой границы безопасной зоны отстреливать твари находясь внутри зоны было невозможно безопасная зона на той безопасной что никто никому включенному в систему не может нанести смертельные повреждения но создать защищенные пункты хранения оружия боеприпасов и медикаментов а также экстренного оказания первой медицинской помощи было не лишним. Так что Скип успел-таки раскачать портал до третьего левела. Прокачка людей, ради которой безопасный кластер установили именно здесь, в самом центре Москвы, то есть в месте, где концентрация твари в стране была и еще долго будет оставаться максимальной, началась только на девятый день, когда все обустройство в основном закончилось. Нет, не полностью, конечно, бетон еще не застыл, а кое-где даже не был залит, потому что там пока вязали арматуру, а то и устанавливали опалубку. И медицинский центр не был до конца смонтирован. Вернее, медицинско-исследовательский. Никто не собирался упускать ни грана возможной информации, как статьи центра контроля периметра. Но все это требовало уже не массового привлечения всех доступных рабочих рук, а в основном труда конкретных специалистов. Так что те, ради кого этот кластер и был установлен, наконец получили возможность заняться тем делом, для которого они сюда и пришли. Слушай, а я вот не понял, почему именно луч? Поинтересовался капитан, когда они выбежали из ворот Кремля и РССО двинулись в сторону Васильевского спуска. Прокачку физических характеристик с помощью нагрузок никто ведь не отменял. А что? Ну вот у нас там один парнишечек из прокачанных юзал что-то вроде водяного хлыста. А в интернете были ролики с чем-то типа фаербола. Почему не они? Скип, которого темп движения, когда большая часть бойцов бежала хрипло дыша и потея, вообще никак не напрягал, пожал плечами. Не знаю. У нас считалось, что лучше юзать именно этот набор заклов. Были стихийные, конечно, но они, как правило, менее эффективны. Ну как стихийные. Система-то подбирает название потому, что есть у нас в голове. И на самом деле, хрен он знает, как оно там работает. Так вот, все эти типы стихийные по некоторым видам твари работают вполне нормально, даже получше, чем луч, плоскость или поток плоскостей. А вот по другим с очень большими ослаблениями. Так что для того, чтобы эффективно бороться с разными тварями, таким стихийникам нужно развивать сразу несколько заклов разных направлений. А это практически невозможно. Потому что в плане опыта дико дорого. Поэтому почти никто раскачать разные так и не смог. Вследствие чего стихийники гибли куда чаще. Как, кстати, приверженцы всякой китайщины. Ну, типа бирюзовый громовой удар утренней росы или возмездие радужных небес божественного оленя. «Чего?» – недоуменно нахмурился капитан. «Да так», — усмехнулся Ски, бросив лукавый взгляд на пыхтящего рядом военного. «Получишь десятый уровень, поинтересуйся. В магазине столько всякого разного. Так вот, постепенно выяснилось, что именно этот набор является наиболее сбалансированным по категории стоимость-эффективность. Так что он постепенно стал практически стандартным набором, который покупали практически все новички. Едва только им открывался системный магазин. А старички а старикам на пятидесятом уровне открывался магазин второго левела до которого я в тот раз так и не дорос вздохнул скип он пока никому не собирался рассказывать что получил доступ к магазину второго уровня ну его недаром говорит сумеешь считать до десяти остановись на семи тем более что маг действительно слабо разбирался в том какой набор навыков и заклинаний представленных в магазине второго уровня наиболее эффективен ибо в прошлой жизни ему до него было еще качаться и качаться вот он и не забивал себе особо этим голову. А то, что он сейчас закупил там сам, это его галима имха, а не результат работы аналитиков или долгой практики десятков тысяч людей. Тем более, что, насколько он помнил, очень многие даже из уже докачавшихся до второго уровня магазина так и продолжали юзать свои уже прокачанные заклы и навыки, купленные еще на первом уровне. Впрочем, это могло объясняться вовсе не слабой эффективностью заклинаний, доступных в магазине второго левела, О банальным отсутствием ресурсов на раскачку новых покупок. Зона безопасности в эту сторону дотягивалась почти до Новокузнецкой, рядом с которой была устроена одна из укрепленных точек. До нее они добрались минут за пятнадцать. При этом Скип даже не вспотел. А и бойцы не только вспотели, но и заметно умотались. «Лучше на тайфун сюда доехали», — пробурчал один из них. Скип покосился на говорившего и коротко приказал. Упор лёжа принять. Сорок отжиманий. Да как я стрелять-то буду с дрожащими руками? Возмутился боец. Меня же порвут. Всем сорок отжиманий. Коротко добавил скип, повернувшись к капитану. Несмотря на то, что формально на выходе был главным именно он, штатным командиром у бойцов являлся всё-таки капитан. Или возвращаемся в Кремль. Капитан посмурнел, зло покосился на бойца, с которого всё началось, после чего продублировал приказ. Всем сорок отжиманий. И сам первый упал на асфальт. Бойцы молча посыпались за командиром. Ски покинул взглядом мерно вздымающейся спины, после чего повернулся к бойцам опорного пункта и эдак небрежно поинтересовался. Кофейку не найдется? Ему с его пятьюдесятью очками в силе от отжиманий толку не было. Но дело было даже не в этом. Он просто, ну так, слегка озорничал, гоняя своего бывшего учителя так же, как и тот когда-то гонял его самого. Скип вообще после встречи с капитаном и осознания того, что благодаря ей учитель и старый друг может не потерять семью, пришел в состоянии некой эйфории. И одновременно у него появилось желание как-то подколоть, подшутить над ним, да просто нашкодить. Нет, он себя сдержал, конечно, не пацан же, ну, внутри, но иногда что-то допрорывалось. До Тульска они добрались еще через сорок минут. Бойцы к тому времени были уже все мокрые, но научные горьким оптом молчали, настороженные, зло зыркой по сторонам. Потому как после того, что случилось на опорном пункте на Новокузнецкой, всем стало ясно, что инструктор, под руководством которого они вышли в этот рейд, тот еще говнюк. К удивлению всех, до того момента, как впереди показалась площадь Серпуховская застава, им так и не встретилось ни одной твари, хотя, по идее, центр Москвы должен был ими кишмя кишеть. Никто же не видел, как бегущий впереди скип швыряется по сторонам полями шипов. Или запускает вдоль улиц потоки плоскости, которые тихо и быстро утилизировали выпавших из дворов немногочисленных тварей. А вот когда они выскочили по Подольскому шоссе к скверу с памятником Даниилу Московскому, маг притормозил и пропустил вперед капитана с бойцами. Значит так, дальше действуйте сами. Автоматы за спину, работают только ножами. Здесь пока только мелкие твари, справитесь. Прокачанный до пятого уровня сканер был способен засечь высокоуровневых существ издалека. «Да этих мелких даже чередями с трех стволов хрен сразу завалишь», – прохрипел кто-то из бойцов. «Если просто в дурку лупить по ним, да», – усмехнулся Скип. «А вот если фиксировать и бить ножами по уязвимым точкам, то двух-трех ударов будет достаточно. Уязвимые точки все помнят?» «Так точно», – рявкнули бойцы, дисциплинированно перекидывая оружие за спину, и подтягивали пучки наручи заранее расслабленные чтобы они не так сильно давили на руку. Последние два дня все, отобранные для прокачки, посвятили различным тренировкам, среди которых была и отработка тактики против низкоуровневых тварей, которая не сильно отличалась от схватки с псами, подобно уже веса и размера. Она заключалась в том, что при атаке твари нужно было принять ее на стальной наруч, постаравшись вбить его той поглубже в пасть, после чего поворотом руки лишить ее подвижности или максимально ее уменьшить затем быстро нанести три-четыре удара по уязвимым точкам — глаза, мушным раковинам, шеи, нижней челюсти. Тогда вперед. Видите, от вашего дружного вопля вон сколько твари возбудилась. Первую тварь на лезвие своего ножа, немного рисуясь, принял капитан. И тут же поплатился за это, поскольку, несмотря на удар в нижнюю челюсть, та вовсе не сдохла сразу же, а, извернувшись на весу, начала полосовать его бронежилет и брюки когтями задних лап. Капитан тихо взвыл и приподнял ногу, постаравшись прикрыться щитком, надетым на голень. Но его тут же прихватило за ступню следующая тварь, а третья прыгнула, нацеливаясь на открывшееся лицо, и... Скип трижды ударил плоскостью, после чего на асфальт шмякнулись куски твари. «Внимательнее!» — рявкнул он. «И без самодеятельности, это вам не собаки. Фиксируем. Два-три удара по уязвимым точкам. Два-три, не один!» Ответом ему были только хрипы, вскрики, рычания землян. «А, сука! На!» «Кут, слева! Оттянись! Эх! Ко мне разверни! ах ты свол! Эх! Хах! Ля!» Следующие несколько минут прошли в Диком Рубилове. Твари общались между собой каким-то другим способом, нежели звуковые волны. Так что, в отличие от земных собак, они нападали, дрались и умирали молча. Звук же использовался некоторыми видами исключительно в качестве оружия. Зато люди отрывались по полной. Наконец, последнюю из навалившихся тварей прикончили настала пора подводить итоги мака окинул взглядом поле боя, вздохнул, покачал головой и, сделав пару шагов вперед, подобрал откусанную кисть одного из бойцов. «Руку дай», — повелительно произнес он парню, торопливо обматывающему культю бинтом из скрытого ЭПП. «Чего?» — не понял тот. Но Скип только досадливо сморщился, резким рывком, сдернув с культи уже намотанный бинт, просто тупо приставил кисть к тому месту, от которого ее откусили, а затем, наложив сверху свою ладонь, сжал пальцы. «Насыпьте ему в рот пимикана, пусть жует» рявкнул он, запуская лечение. «А ты, как закончу, сразу же достанешь и сожрешь несколько шоколадных батончиков. Потом еще выпишь вот это». Он сунул ему каплю на ускорение регенерации. Понял? «Да», — придушенно выдавил боец, ошеломленно наблюдая, как два куска его тела, места разделения которых представляли собой беспорядочный окровавленный ошмет из смеси плоти и костей, притягиваются друг к другу, переплетаются, будто змеи, и... Дальше он не выдержал и потерял сознание. Следующий. — рявкнул маг. Стоявший рядом капитан, зачарованно пялившись на невероятную магию, как будто магия в принципе может быть чем-то помимо чуда, вздрогнул и нервно оглянулся. — Стах, давай. — Ты ж капитан, я... Я кому сказал, сержант? — Так точно. Боец с располосованным на кровавые лоскуты лицом и вытекшим левым глазом послушно сделал шаг вперед и, сглотнув, вытянулся перед магом. То скривился и вздохнул. — «Да уж, ну как можно было так подставиться? Все ранены, все, и шестеро тяжело. Три четверти состава. Да тут ни одной пятиуровневой твари не было. Девять двоек и четыре тройки. Ай!» И он сокрушенно махнул рукой, снова прижимая ладонь к поврежденной морде и запуская лечение. Капитан насупился. Раньше соотношение один к одному в близком контакте для боевых групп с легким стрелковым вооружением всегда означало минимум пару двухсотых. А уж ранений никто и не считал. И это еще огнестрелом пользоваться можно было? — Да вы должны были полтора десятка таких низкоуровневых тварей раскатать в ноль даже без царапин, — возмутился Скип. — Вы все выше их по уровню. Ты пятого, как и те двое, и эти трое шестого. А вон те двое вообще уже седьмого. А вы едва не сдохли. Я кроме тех тварей, что с тебя ссадил, еще двух приложить вынужден был. А то бы этих двух идиотов, что захотели в борьбу в портере поиграть, точно бы на лоскуты разодрали. Ну куда это годится? Капитан еще сильнее насупился, но упрямо наобычил голову и произнес. «Мы учились другому виду схваток, с другой тактикой, с другим оружием». «Так и я вас буду учить совсем не таким схваткам», — вздохнул маг. «Просто таких избежать никак не удастся, особенно в первое время. Так что надо учиться выживать и в них». Он отодвинул последнего бойца, сунул ему очередную дешевую каплю на усиление регенерации и окинул придирчивым взглядом свое потрепанное войско. «Ладно, вроде более-менее. Ошибки все свои поняли». — Да, так точно. Несколько разнобой загомонили бойцы. — Ну тогда сейчас двинем через сквер на Люсиновскую. Там, как показывает мой сканер, пасется несколько небольших стай, так что учебного материала у нас будет дофига. — В колонну по одному становись, — негромко приказал капитан, после чего повернулся к скипу. — Головной дозор выделять будем? — Не надо, — махнул тот рукой. — У нас не боевой рейд, а занятие. Так что я через сканер присмотрю. Так, бойцы. Наша главная учебная задача — завалить стаю из десяти-пятнадцати тварей холодным оружием без потери и особенных повреждений. Поцарапанный нос допускается. Все, что сильнее, не зачет. Понятно? А если их больше вылезет? Все, что больше вас не волнует, — махнул рукой скип, — той мелочью я займусь. Ваша задача — загасить по парочке своих и при необходимости помочь товарищу. Еще вопросы? Никак нет. Вот отлично. Тогда «хеликоптер по пистофали.